Глава 17. Лиссандра пригнулась, но недостаточно быстро, и черный ветер полоснул ее по руке. Она упала и откатилась в сторону, как ее когда-то учил Арубин. Эйдин был уже рядом, держа меч на готове. Он защищал свою королеву. Энда, так близкие называли Эндимеона. И Селиана откликнулись вспышкой света и волной холода. Посланец Марата оказался на коленях. Его черная сила ударялась о невидимую преграду ледяного ветра. Все, кто находился в шатре, выхватили оружие и окружили вражеского посланника. Мечи Ильяса и Ансели были направлены на него, а их оборонительные позы выглядели зеркальным отражением. Ничего удивительного, ведь у них был один учитель, уроки которого они постигали под обжигающим солнцем. Правда, друг на друга они не смотрели. Рен, Саэл и Равен окружили Лиссандру, Айлину, готовые пролить кровь маратского лазутчика. Двор, возникший совсем недавно, объединился вокруг своей королевы. И пусть старики, называющие себя правителями Террасена, поспешили встать по другую сторону стола, их лица сделались пепельно-серыми. Только Галан Ашерир занял место у выхода, намереваясь в случае чего помешать вражескому посланцу выбраться из шатра. Смелый поступок и... Глупый, учитывая, что за существо находилось сейчас в кольце фейской магии. «Неужели никто не учил в нем волкского демона?» — спросил Эдион. Взяв Лиссандру за здоровую руку, он помог ей встать. На шее маратского посланца не было каменного ошейника, черного кольца, На его бледных пальцах тоже не было. Лиссандра поднесла руку к ране в предплечье. Ее замутило. Она поняла, какое сердце бьется в груди пленного. Сердце из железа и камня Верда. Меж тем пленный засмеялся и прошипел. «Беги в свой замок, мы...» Он принюхался, затем посмотрел на Лиссандру на кровь, что текла у нее по руке, пачкая поношенный комзол цвета морской волны. Когда-то его носила настоящая Айлина. Темные глаза распахнулись от удивления. Казалось, еще немного, и его губы произнесут. О, Боротень! Убейте его! Под громкий стук сердца приказал Александра фейским союзникам. Никто не посмел возразить. Никто не сказал, что она и сама может его сжечь. Эдемион поднял руку. Посланец, одержимый валхский демоном, стал задыхаться. Его глаза сделались совсем черными. Не осталось даже тонкого белого ободка. Причиной была не смерть, витающая над ним. По длинной, связующей обсидиановой нити он передавал послание. А Элины Галатини здесь нет. Это сулило гибель всем, кто здесь находился. «Довольно», — прорычал Эдион. Его лицо побледнело от страха, ибо он сообразил, что посланец успел передать хозяину важную новость. Сверкнул меч Оринфа, брызнула черная кровь, и отсеченная голова посланца упала на ковер. Стало тихо. Лиссандра тяжело дышала, разглядывая рану. К счастью, не глубокую, но требующую внимания. Ансель из звереского утеса спрятала в ножны свой меч с эфесом в виде волчьей головы и похлопала Лиссандру по плечу. Тряхнув рыжими кудрями, она осмотрела рану, затем покосилась на обезглавленный труп. Мелкие пакостники, как клопы. Алина наверняка съязвила бы по этому поводу, вызвав смех, но Лессандру не тянуло шутить. Она только кивнула на черное пятно, расползающееся по полу. Фейцы морщились от Валкского зловония. «Уберите все следы», — распорядился Дарра, обращаясь неизвестно к кому. Даже у него слегка тряслись руки. Нокс стоял у входа, косясь на обезглавленного Валга. Встретившись взглядом с Лиссандрой, он отвел глаза и, словно оправдываясь, пробормотал. «У него не было кольца». Эзион подошел к столу с нетронутыми угощениями, оторвал лоскут от скатерти и начисто вытер лезвие меча Оринфа. Ему не требовалось кольцо. — пробормотал командир легиона беспощадных. Теперь Эрован знал, что Аэлины с ними нет, а ее место занимает оборотень. он шагал по лагерю, за ним следовала Лиссандра Айлина. «Знаю». Бросил он и ей, не отвечая на приветствие проходящих воинов. «И что же нам теперь делать?» Лиссандра не отставала. Эдион не останавливался, пока не добрался до своего шатра. В ноздрях застряла зловоние, оставленное Валгским демоном. Перед глазами неотступно стояла волна черного ветра, плетью ударившая Лиссандру. Крик ее боли все еще звенел у него в ушах. В душе Эдиона бурлили чувства, требуя выхода. Лиссандра вошла за ним в шатер. «Что будем делать?» — повторила она. «Для начала убедимся, что в лагере не прячутся другие посланцы». Бросил он, принявшись ходить взад-вперед по шатру. Эндемион и Селиана уже отправили своих лучших разведчиков. «Он знает», — прошептала она. Стремительно повернувшись, Эдион увидел перед собой не Аэлину, а дрожащую Лиссандру, хотя сегодня она выглядела очень убедительно. Убедительнее, чем прежде. «Он знает, кто я такая!» «Он знает не только это!» Вздохнул Эдион, почувствуя небритую щеку. «Он знает, что мы направляемся в Оринф и хочет, чтобы мы там оказались!» Ноги не держали Лиссандру. Она присела на койку. Эдиону вдруг отчаянно захотелось сесть рядом, притянуть ее к себе. Он едва удержался. В шатре остро пахло кровью Лиссандры. К запаху примешивался другой. Неукротимый запах многих ее обличий. Запахи обволакивали Эдиона, подводя его гнев к опасной черте. «Зайди сейчас в шатер, кто-то из мужчин» Эдион за себя не ручался бы. Мог и убить. Я допускаю, что Эрован не обрадовался, а наоборот встревожился, узнав новость. Сказал Эдион, когда к нему вернулась способность думать. Теперь нашего главного врага отделяют мысли. А почему ее здесь нет? Вдруг она затевает что-то серьезное, что ощутимо ударит по нему. Новости, которые успел передать посланец, вполне могут заставить Эрована раскрыть карты. Или совсем всей мощью нанести по нам удар, зная, насколько мы сейчас ослаблены. Это мы увидим скоро. «Воринфе будет бойня!» — прошептала Александра. Ее плечи согнулись под тяжестью непомерного груза. И не только потому, что судьба втянула ее в эту войну одно тело сражаться, будучи собою. Но Лессандре приходилось играть чужую роль. Роль могущественной Аэлины, способной остановить и уничтожить волкские орды. У нее таких сил и способностей не было, однако она безропотно несла на себе груз взятых обязательств. Во имя Аэлины, во имя Террасена. Пусть Эдион считает ее слова ложью, но этот груз она брала добровольно. Эди, он все-таки сел рядом, глядя не на Лиссандру, а на стены шатра. Мы не пойдем на Оринф. Лиссандра вскинула голову не столько от его слов, сколько от тепла и его дыхания. Они сидели почти рядом. Тогда куда? У противоположной стены, надетой на манекен, Эдион ждали его вычищенные и смазанные доспехи. Сайл и Равен с части своих войск вернутся на побережье дабы не допустить новых атак с моря. Там они соединятся с остатками Вендолинского флота. Галан и его солдаты останутся с нами. Затем мы единой армией отправимся к границе». Но четверо других сановников проголосовали против. Старые дурни, уповающие на прочность городских стен. Все десять с лишним лет от ирландского владычества Эдион балансировал на грани государственной измены, оттачивая и шлифой свое умение. «Оставь это мне», — сказал он Лиссандре, улыбнувшись одними губами. Легион Беспощадных остался верным только Аэлине Галатинии. Верными ей оставались союзники, а также силы Рена Ручейника и солдаты Саэлы и Равена из Сурии. Верным ей остался и Нокс Оуэн. Как бы Эдион не гордился своим замыслом, осуществился он благодаря Алессандре. Алессандра возвращалась к себе в шатер. В шатер Аэлины, вполне подходящим для какого-нибудь офицера, но не для королевы. Нокс шел следом, не произнося ни слова. Двигался он легко и изящно. Судя по мускулистому телу, прошел хорошую выучку. Внешность обманчива. И этот парень вполне может быть опасным, — подумалась Лиссандри. Итак, Равану известно, что ты не Аэлина. Что? Лиссандра резко обернулась. Туманный вопрос, чтобы выиграть время. Неужто он рискнул сказать ему правду? Я догадался об этом, когда у демона вытянулась физиономия. С легкой улыбкой пояснил Нокс. Да, — должно быть, ты ошибся. — Да неужели? А ты меня совсем не помнишь? Лесандра из всех сил старалась глядеть на него свысока, но не очень-то получалось. Бывший вор превосходил ее ростом. От Аэлины она ни разу не слышала ни про какого Нокса Оуэна. «С какой стати мне помнить прислужников Дарра?» «Ты очень стараешься, но Селена Сардатин, когда раздирала противников в клочья, делала это с большим наслаждением». «Он знал о прошлом Элины. Лиссандра молча пошла дальше, держа путь к своему шатру. Если сообщить Эдиану, как скоро тело Нокса окажется погребенным и вмер злые яме. — Твоя тайна в безопасности, — тихо сказал Нокс. — Вселенная, а Элина была мне другом. Надеюсь, что и сейчас остается. — Как? — только и спросила Лиссандра, коротким вопросом признавая, что играет чужую роль. Когда-то мы участвовали в состязании. Это было еще в стеклянном замке. Нокс усмехнулся. Честное слово, до сегодняшнего дня я и подумать не мог. В стеклянном замке я оказался волею сановника Йовеля. Был шпионом мятежников. Я тогда впервые выбрался за пределы операнта и уж никак не думал, что вместе с моей королевой буду участвовать в состязании. Нокс негромко рассмеялся, удивляясь такому повороту событий. До этого я несколько лет помогал мятежникам, оставаясь при этом вором. Им понадобились глаза и уши в стеклянном замке. Мятежники хотели знать о замыслах от ирландского короля. Я снабжал их сведениями, пока это не стало слишком опасным занятием. Пока Сель... Илина не посоветовала мне бежать из замка. Я послушался и вернулся сюда. Вивиля уже нет в живых. Погиб весной в столкновении на границе. Он командовал небольшим отрядом мятежников. Потом Дара забрал меня к себе, сделав своим гонцом и шпионом. Вот так я и оказался здесь. Нокс мельком взглянул на Лиссандру. Его лицо и сейчас было полным-полно восхищения. Я в твоем распоряжении, даже если ты... Это не ты. Кстати, а кто ты? А Элина. Честный ответ. понимающе улыбнулся Нокс. Лиссандра остановилась перед шатром, неподобающим маленьким для королевы. Невдалеке стоял шатер Рена. «Сколько стоит твое молчание? Или ты уже успел сообщить Дара?» «А почему я должен ему сообщать? Я служу Террасену и династии Галатенев и всегда служил». «Я слышала, что Дара всерьез претендует на трон, упирая на свои особые отношения с Орлоном». «Да плевать мне на притязание Дара!» Сегодня я узнал, что женщина-ассасин, которую я привык считать другом, оказалась королевой. Представляешь, королева не погибла в детстве, как мне внушали. Думаю, боги ясно указали мне направление дальнейших действий. Лиссандра отодвинула полок. Тепло жаров не манило поскорее зайти внутрь. «А если бы я тебе сказала, что нынче вечером нам понадобится твоя помощь, и что затея — это опасная, ты рискуешь быть обвиненным в предательстве?» Нокс слегка поклонился. Я бы ответил, что рад вернуть долг моему другу селение. Она не только вовремя предупредила меня о необходимости убраться из замка. До этого она спасла мне жизнь. Лиссандра не знала, почему поверила ганцу У нее была природная интуиция на мужчин, никогда ее не подводившая. Правда, в прежней жизни ей не всегда удавалось следовать ее подсказкам. Но она хотя бы знала, чего опасаться. Нокс Оуэн не лукавил. Доброта на его лице была искренней, как и слова. Еще один союзник Аэлины, о котором королева даже не подозревала. Лиссандра знала. Эдион примет ее замысел. Пусть он и продолжал ее ненавидеть. И потому она подошла к Ноксу вплотную и прошептала. — Тогда слушай внимательно. Все было сделано тихо и чисто. Каждая часть замысла осуществлялась безупречно, словно боги взялись им помогать. Нокс Оуэн униженно повинился перед Дарро за то, что не распознал волкского посланца, и во искупление вины взялся прислуживать сановникам за обедом. Он сам подавал вино Дарро, Слану, Ганнеру и Аранведу. Снадобье, добавленное туда Ноксом, было не ядом, а лишь сильным снотворным. Этого охламу даже рычащий медведь не разбудет, Удовлетворенно заключила Ансель. Слова относились к сановнику Ганнеру, храпящему на койке. Ансель приподняла ему руку. Рука тут же упала. Ганнер не шевельнулся. Лиссандра в обличье полевой мыши припряталась в тени. Слова правительницы Вереского утеса были для нее достаточным подтверждением. В ту ночь крепко уснули не только четверо сановников, но и верные им солдаты. Об этом позаботились Галлан, илия Срен и Равен, щедро угощавшие солдат вином у лагерных костров. На завтра, проснувшись около полудня, сановники и их солдаты обнаружили, что кроме кучки шатров вокруг ничего нет. Если не считать кружащейся поземки. Лагерь исчез. Исчезла и армия.